По дороге домой автор сорока семи непринятых рассказов задиристо подмигивал прохожим и вальсировал в самых неподходящих местах. В голове крытина плавал розовый туман. А Гурий Михайлович тем временем мчался на своем москвиче за грузовиком и, обгоняя его, кричала за кошек шоферу «Сева потише! Эти трава могут в порошок стереться!» Это он вез драматургу Золотарю, мебель стиля «Павловский ампир». Настроение у Белявского было еще лучше, чем у Кытина. Ампир был отказан Гуре Михайловичу задарма. Ради Христа, так машина и грузчики ваши. Благородный и бескорыстный вдовой Стельмах, о т ъ е з ж а в ш и е к родне в о с т р о г о с к Когда грузовик подкатил к дому золотаря, во двор выбежал сам Иван Сысоич, его жена Анюта, в байковом халате типа бывшей мула и тапчиках на босу ногу. — Батюшки мои! — За что ж такое наказание? — закричала она. — У мамы мебели то лучше. Ты посмотри, Иван. Иван с о с о в и ч влез одноногой й на колесо и посуровил лицо. Мебель была настолько древней, что древесные жучки, с ч и т а л и наверное, исконной родиной, из ее п р е д е л ы не выбирались. — Как это прикажете все понимать? — злоосведомился Иван с о с о в и ч не слезая с колеса. — Я о чем, собственно, Иван Сойч думал, — заспешил Белявский, — что, значит, и мебель, и собака, и прочие были у вас исключительно благородных кровей, а как же я и деньги уже в управление погранвойск внес? — Да вы что мебель-то из-под обстрела вывезли, что ли? — в с т р е л а в разговор непонятливая Анюта. — Вон она, вся в дырках. — Это ничего, это бывает... засуетился Белявский. й к д е л о ч к о м пройдемся, где м о р и л к а А вы как думали? Это же ч и с т а й в о д ы ампир — это редкость!» Иван Сысоич в колебался и смотрел на вдове ампир подозрительно. «А была не была, — решился Гури Михайлович. Не то деньги еще потребует обратно. — Я еще о чем думал, — сказал он, — ч т о б мебель по своей редкости соответствовала картине, что значит была полная гармония». «Какой картине?» — вскинул голову золотарь. — Не понимаю. — Здрасте! Уж если вы поручили мне взять на себя благоустройство, будьте спокойны. Руководить, значит, предвидеть. С этими словами Белявский извлек из москвича голубого козла и представил золотарю. — Вот, извольте-ка взглянуть. Ах, как же! Для кого я старался? Сколько шуму-грому и з нее сейчас! Это самая картина, прямо из янтарных песочков! — Ивана Сысоича б р о с и л е г о з н о б Козел смотрел на него, но ну совсем по-человечески, будто был близким, но потерянным в воле и случае другом. — А тот самый? Из песков? — переспросил он, сглотнув слюну. — Это замечательно. Заносите мебель в квартиру. — Он самый чистых кровей! — подлил масло в огонь Белявский, подавая знак г р у з ч и к о м Пока этого козлика вез у меня, чуть с руками его не оторвали. Только тут он вспомнил, что обещал вернуть сегодня картину, но подумал об этом вскользь и безрезультатно. Куда крепче помнил уговор Герасим Федотович. Без четверти десять он прибыл к Белявскому, на Калужскую и до двенадцати безуспешно утоплял кнопку звонка. Герасим Федотович ждал до вечера, обтесал башмаками всю лестницу, но явился к Бурчалкину в гостиницу ни с чем. как «Вы с пустыми руками?» — встретил вас Стасик. «Ну, знаете ли, Герасим, я вам не муму. Где картина?» — Герасим пояснил. Соперники сели в такси и вместе поехали на Калужскую. Гури Михайлович еще не появлялся, у дверей царапал дерматин г р о м а х а л кулаками беспардонно обманутый Кытин. На страницах вечерней газеты он дважды С одного раза не поверилась, с собственными глазами прочел, что всесильный Антон Пахомыч еще позавчера прибыл в о главе делегации строителей на Кубу. Трудящие сагованы тепло встретили Антона п а х о м о в и ч а Глава д е в я т н а д ц а т а Не по Гегелю. Гурий Михайлович дома не ночевал, и безуспешные розыски привели Стасика в редакцию художественных промыслов. Бегать под делом ему не пришлось. На лестничной клетке между вторым и третьим этажами нервно прохаживался литый сдольщик Кытин. В его глазах мерцала грубая р ш и м о с т ь Пиджак Кытина оттопыривался, вот он держал за пазухой котенка, но, судя по обстановке, это было нечто более твердое и неодушевленное. е п р е с п о п ь е подумал Стасик, — «а Гури Михайлович, видать, не появлялся». — Не приходил? — спросил он на всякий случай. к и т и н с л о ж и л руки за спину и покачал головой. — Придется снова на Калужскую, — сказал Стасик. — Бесполезно. Он отключил звонок и не открывает, — буркнул к и т и н Ждите лучше тут. Сегодня в ы п л о т н о й день. Стасик облокотился на перила и закурил.